Глава 25. Чужак может бегать по владениям стаи довольно долго, пока не приблизится к одной из местных крыс настолько, что та его учует. По ее злобному писку на пришельца кидается вся стая, и участь его воистину ужасна. Там же. К утру коров, как по волшебству, снова стало три. Болезнь поблуждала по вражескому лесу, раскаялась и вернулась в родное стадо. Она не успокоится, пока меня не уморит. Ругался Жар, в душе рад радеханик, что не придется подсаживаться на мелку или упаси божиня смерть. Корова взирала на хозяина с мрачной ненавистью. Содрать мешок с морды ей так и не удалось, оставалось только завидовать подружкам со смаком, щиплющим травку. Жар расседлал и покормил негодницу, несколько примирив ее со своим существованием. Вещи во вьюке промокли насквозь, Пришлось как можно туже отжать и развесить у костра. Ехать по Саврии без рясы было слишком опасно. В гитаре тоже оказалось полным-полно воды, а струны обвисли. Ворос с сомнением покрутил ее в руках, но все-таки опорожнил и приставил к дереву сушиться. «Выкинь», — лениво посоветовал Алькс лежанке. «Я отсюда вижу, как она вздулась. Высохнет, перекорежится». «Что, совсем играть не будет?»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 слушая, как приятели разминают языки. Да и поспали-то они, всего лучин 10 Маловато после таких передряг. Еще бы десяточек, а лучше два. Девушка чуть было снова не задремала, но соврянин решил, что хватит валяться, и откинул покрывало. Тепло вырвалось у него, как птица, и хотя ткань сразу упала на место, ощущение сладкой неги пропало без следа.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 «Саврянин, что ли?» «Ого!» «Тогда неудивительно. Рентарец не валял бы дурака и прогулялся до Брода. Зато его деяние сделало его знаменитым», — нравоучительно заметил Саврянин. «Почему? Брёвен в стране мало?» «А, да там долгая история. Саша-искуситель в облике алчного перевозчика, потребовавшего в уплату нательный знак Хольги. Исцеление больной девочки, рентарской, между прочим».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 Во-первых, он был черным, понятно, что какой камень под рукой, из такого и строится, но впечатление он производил самое зловещее. С трудом верилось, что здесь люди живут, а не какие-нибудь чудища, выползающие только по ночам. Во-вторых, совряне оказались большими любителями длинных острых шпилей, оснастив ими стражевые башни и все маломальски высокие здания, из-за чего город походил на огромного ощетинившегося ежа, Весь его вид говорил, не подходи, худо будет. «Не тот город ежикам назвали», — фыркнул Жар. «Как он, кстати, называется?» крокаш «Это как?» «Ворон», — перевел Альк. «Точнее, вран, как в старину говорили». «Тоже ничего», — признал вор. «Ой, там стража». рыска непроизвольно натянула правый повод и мило толкнула боком смерть. «И что?» Альк отпихнул чужую корову ногой, пока своя не очутилась в канаве. «Она на меня смотрит». «Ну и ты на нее посмотри», — разрешил Саврянин. риск наоборот, потупилась, хотя тсицы глазели на девушку просто от скуки, обмениваясь похабными шуточками. Соплеменника они едва удостоили взглядом, а молец вообще сошел за еще одну корову, бурую и неприметную. Въезд был бесплатным, и стража их даже не окликнула. За воротами стало попроще, повеселее.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 Мужик был вылитый кузнец, рослый, лысый, с короткой бычьей шеей и широченными плечами. Такому и вышибала не нужен. Как возьмет, украшающий стену, молот? Рыска вздрогнула. Она впервые слышала, как Альк говорит по-савриански. Впечатление было странное и чуток жутковатое. Вроде и голос тот же, и интонация, а ничего не понятно. Словно у тебя с головой что-то случилось, и человеческую речь разбирать перестала.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 Кормилец повернулся к нему, что-то уточнил, кивнул и отошел. «Альк?» — робко окликнула девушка. «Че?» — рассеянно отозвался тот по-саврянски, глядя вслед кормильцу. Лицо у рыски стало совсем несчастное. «Что?» — поправился белокосый, недоуменно сдвинув брови.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 «Гадость!» — белокосый вытер пальцы предусмотрительно повешенным на спинку стула полотенчиком. Зато окончательно убедился, что я на родине. Вор осторожно попробовал закуску. Ему она скорее понравилась, то ли из-за необычности, то ли просто с голодухи. И жар подвинул мисочку к себе. «Хорошо тебя», — уныло протянула девушка, чувствуя себя овечкой среди волков, перекрашенной в серый цвет.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 Ой, после недолгого раздумья осенила девушку. Поэтому и он к нам перебрался, чтоб не повлияли. Скорее, чтобы полностью изменить свою жизнь. Просто выкинуть из нее какую-то часть слишком сложного. Как руку из-за больного пальца отрубить, хмыкнул вор. При заражении крови это лучший выход. Разговор прервал кормилец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 взглядом намекая, что жарова фигура далека от идеала. «Хочешь сказать, в форме доски?» Рыска фыркнула. соврянин поставил кулак с пустой вилкой на стол, недобро глядя на вора и похрустывая загадочными витаминами. Ожидать, пока он прожует и примется за кого-то другого, было жутковато, и Жар поспешно уточнил. «А чего? А я и не спорю. У доски очень хорошая форма, полезная».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 «А головы-то чем хуже были?» «Так то ж головы, а это хвосты!» Рызка отчаялась понять саврянские обычаи. Рассиживаться в кормильне приятели не стали. выдув по две кружки пива и приговорив закуску, потребовали расчет. Рентарским деньгам хозяин не удивился. приграничье они тут чуть ли не наравне с местными ходят, но посчитал как семь к шести.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 Но я все-таки решила отправиться в паломничество на могилу святого, дабы реликвия напиталась еще большей святостью. — А не ложеч? — недоверчиво спросил Саврянин, глядя на гитару с совсем иным выражением, чем прежде. — Зачем мне врать-то? Мы ж не на рынке, чтоб я тебе ее втюхать пытался. Жар бережно погладил гитару по грифу. — От шеба она на торгель застоила, — поинтересовался помощник.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 Жар, страдавший от него больше других, собрал охапку ромашки и бросил в костер, но от не повалил такой дымина, что все предпочли гнуса. «Как там наша гитарка?» Пока ромашка догорала, вор сходил к корове, вернулся с камзольным свертком и развернул его у себя на коленях. «Во! А ты, — говорил, — покорежится! Как новенькая, даже блестит!» «Но это же другая гитара!» — приглядевшись, опешила рыска. Цыганская была посветлее и побольше, не от воды же съежилась. Саврянское гостеприимство выше всяческих похвал захихикал жар, легонько похлопывая ладонью по корпусу гитары. Та отозвалась утробным гулом. «Ты ее украл?» «Упаси, ольга наоборот. Стоило мне отлучиться на четверть лучинки, как коровнюк добросердечно заменил испорченную вещь на новую».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 Как вор рассчитывал, настроение у подруги разом упало, и в ушах у нее эхом зазвучала совсем иная музыка. — А он и правда был шпионом? — притихшим голосом спросила рыска у саврянина. Тот продолжал задумчиво перебирать струны, плавно переходя от одного мотива к другому. Гитара словно радовалась проворным пальцем, как застоявшийся в висковом коровнике скакун опытному наезднику. — Возможно.